И проедем дальше завал. Тут поворачивай. Маркус прекрасно ориентировался в этих местах. Будучи хозяином острога на колёсах, он активно сотрудничал с вольниками, скупал у них вещицы, найденные в брошенном городе, а затем перепродавал втридорога москвичам. Об этом Данила узнал из первоисточника, сидевшего рядом и поскрипывающего о старых славных временах, когда он, Маркус, был коммерсантом. Человеком значительным, а не каким-то там варягом, спасающим мир. «Здесь поворачивать или дальше?» – уточнил Дан. «Сюда, да!» Подпрыгивая на бетонных плитах, Кировец еще только огибал руины, засыпавшие дорогу по самую макушку светофора, когда Данила увидел колонну питерских зомбаков. Маркус смял карту и схватился за винтовку. Колонна по ходным шагам двигалась к острогу. Прибыло подкрепление. От неожиданности Дан заглушил мотор. Трактор с фургоном тоже встал. Что делать, а? Врезаться в колонну, размятать её, а вось кабину Кировца не превратят в решето? Или ждать, что предпримет командир? Данила посмотрел на Маркуса, ожидая от него совета, но проводник, похоже, сам растерялся. Просунул стволс в вед в щель решётки, что вместо лобового стекла. Зомбаки приближались. Два трактора и фургон на пути ничуть не смутили тварей. Зато возбудился их командир. Чуть ли не на ходу он выскочил из джипа, следующего за колонной, с головы его слетела фуражка. Размахивая пистолетом, он крикнул что-то, мол, надо уничтожить врага, огонь по бронемашинам. Несмотря на некоторое замешательство в строю, зомбаки продолжали идти. С одной стороны, их слизни получали сигналы о том, что впереди и под прикрытием железа прячутся свои – сигналы от паразитов на черепах варягов, а с другой приказ командира. Но ведь в своих стрелять нельзя. Вторая установка противоречила первой. Замбаки нападали на себе подобных лишь в крайнем случае. Ещё вчера они подчинились бы неукоснительно, но на третий день после подзарядки в программе стерхая возникли прорехи и сбои. Замбаки вяло отреагировали на приказ командира. И всё же один за другим они принялись поднимать оружие. Целись в колесницы господней, которые и близко не танки, и даже не БМП с противопульной броней. У парочки зомбаков Дан заметил РПГ. Вот-вот ленинградцы откроют огонь. В зеркале заднего вида что-то мелькнуло. Дан обернулся. Это из фургона выскочил полковник Самара. Дверь за ним тут же захлопнулась. Полковник поскользнулся на размокшей земле за годы, нанесенные ветром на руины. Но на ногах удержался. Уверенным шагом он двинулся к колонне, на ходу выкрикивая приказы. «Мол, он не потерпит, накажет, Кузькину мать устроит!» Он орал благим матом, требуя, чтобы его бойцов, элитный отряд, пропустили незамедлительно, прочь с дороги, не стоять на пути бронетехники. На мгновение Самара замолчал, вдыхая побольше воздуха. Командир колонны вклинился, поясняя «У него приказ и вообще, кто вы такой и почему здесь?» Его вопросы еще больше вывели Самару из себя. Он назвал собеседника щенком и буржуазной сволочью, поправшей заветы коммунаров. Остановившись, но не опустив ствол, зомбаки внимали с открытым ртом. «Шагом марш к Москве!» — лицо Самары побагровело. Тройной шрам стал четче выделяться. «Там у стены умирают наши парни, а тут некоторые ни шатка, ни валка!» После этих слов в головах зомбаков что-то замкнуло. Они все дружно опустили оружие и продолжили движение. Данила с облегчением выдохнул, а вот Маркус не спешил отлепать от прицела винтовки. И не напрасно. Колонна замбаков принялась обтекать трактор с двух сторон. В обзорной щели дверей отлично просматривались скрещенные серпы молоты на касках, запылённая униформа и, главное, лица, поросшие щетиной с пустыми глазами. открытыми ртами и стекающей по подбородкам слюной. Дегенераты. Пушечное мясо. Вот кто шагал мимо. Кой-кто из зомбаков поводил носом, ощущая добычу рядом, и тогда слизень на затылке дана начинал шевелиться, подавая какие-то свои сигналы, непонятные людям, но успокаивающие питерских зомби. Блестяще отыграв роль, полковник побледнел и схватился за рёбра. Действие тоника ослабело настолько, что каждый вздох давался ему с трудом. Командир колонны понял, что дело нечисто. С пистолетом в руках он шагнул к Самаре. "Полковник, разрешите ваши документы". "Что?" Самара побледнел. "Ах ты щенок. Нет, значит, документов, да?" Наведя оружие на полковника, Ленинградцев заорал вслед своему подразделению: "Отставить движение! Огонь по врагу!" Даниэла напрякся, ожидая, что зэмбаки, окружившие трактор, полезут в кабину и оставят от него лишь кости в униформе врага. К счастью, бойцы не послушались своего командира. "Это что же получается?" вслух подумал Данн. "Любой человек в погонах может отдать приказ питерским зэмбакам?" "Вряд ли," засомневался Маркус. "Наверняка в программе Стерха, помимо алгоритма действий, зэмбакам заданы биохарактеристики командиров по подразделениям." «Иерархия, подчинение и прочее тому подобное. Наш Самара просто оказался покруче рангом. Вот и все». «Получается, он может взять командование армией на себя?» Мгновение Маркус думал, потом ответил. «Наверняка есть кто-то покруче полковника. Думаю, если бы Самара приказал зомбакам вернуться к Ленинграду и атаковать, они накинулись бы на него. На месте стерха...» Я сделал бы такую опцию в программе. Их рассуждения прервал командир колонны. Не получив от полковника документов, подтверждающих личность, он нажал на спуск. Пуля угодила Самари в плечо, брызнула кровь. Полковник охнул и сел на асфальт. Командир колонны подошёл к нему и приставил ствол к лбу. Это было его ошибкой. Калибром 7,62х54 лицо офицера смело внутрь и вырвало из черепа вместе с мозгами и затылочной костью. Практически обезглавленное тело еще секунду стояло, а потом рухнуло навзничь. Маркус оторвался от прицела СВД. Сплотившись за тракторами в колонну, зомбаки продолжали топать к Москве. С командиром или без они будут сражаться. Это единственная цель их жизни. Из фургона выскочила с винторезом в руках Мариша. Промчавшись мимо бульдозера, она присела около раненого. За ней, прикрывая взбалмошную девчонку, последовал ашот. А ну-ка к питерце вернуться. Или пташки спустятся с небес, чтобы отведать девичьей плоти. С калашом у плеча он подбежал к Петрушевич, которая участливо держала полковника за руку. Отодвинув ее, толстяк перевязал Самаре плечо. При этом раненый едва не потерял сознание от боли. Недолго думая, Ашот достал аптечку и вколол ему ещё одну порцию тоника.